Глава четырнадцатая. На следующее утро в воскресенье Дэвид вышел из дома незадолго до девяти. Предстояло добраться на метро до Уотфорда, встретиться там с Джеффом и Натальей, после чего поехать в Бирмингем. Он встал, когда Сара еще спала, надел неброский костюм, спустился, съел немного хлопьев и пару тостов. День обещал быть долгим. Ему вспомнилось, что Сара снова поедет в центр на очередное собрание. Хоть бы с ней все было хорошо. До поезда еще оставалось сколько-то времени, поэтому он спустился в сад и закурил сигарету. Было холодно, на траве налет иния, небо молочно-белое. Глаза у Дэвида были воспаленными и сухими. Большую часть ночи он пролежал без сна. Дэвид признавался сам себе, что боится. Ему было известно, что он не трус. Это стало ясно во время боевых действий в Норвегии. И чтобы шпионить в офисе, тоже требовалась храбрость. Но, как ни странно, хотя его поступки считались изменой, он все еще полагал, что статус государственного служащего оградит его от лишних вопросов и даже даст защиту. Теперь же предстояло нечто совсем иное. И он ощущал свою уязвимость. Дэвид посмотрел на часы. «Пора» идти. Когда Дэвид приехал в Уотфорд, Наталья и Джефф уже ждали на стоянке перед большим черным Остином. Когда он подходил к машине, где-то поблизости зазвонили церковные колокола. На Наталье был белый макинтош с шарфом, из-под него выглядывал свитер. Впервые за время их знакомства на ее лице был аккуратный макияж — Она выглядела как типичная представительница среднего класса, отправляющаяся с бойфрендом и его приятелем в воскресную благотворительную поездку. «Все в порядке?» Ее манера общения была еще более прямой и деловой, чем обычно. Дэвид буркнул в знак согласия. «Сара поверила в историю о двоюродном деде. Когда я ушел, она еще спала. Не забыл захватить оба удостоверения личности?» осведомился Джефф с тяжеловесной иронией. Он тоже был одет неброско и официально. «Да, поддельная для клиники, настоящая для всего остального. Хотя едва ли нас остановят, так?» «Кто может поручиться?» — сказала Наталья. Теперь Дэвид видел, что женщина тоже напряжена. Быть может, даже боится. «Днем в Мидленде ожидается туман», — заметил Джефф. «Если верить прогнозу погоды». «Не забудьте, что, навестив вашего друга, мы поедем в Бирмингем и заглянем в его квартиру. Вдруг там найдется что-нибудь интересное для нас. Например, бумаги», — сказала Наталья. «Наш человек в клинике добудет ключ». Дэвид не ответил. Ему стало неуютно при мысли о необходимости вламываться в квартиру Фрэнка. «Они выехали на новую трассу М-1». Построенная по образцу немецких автобанов, она связывала Лондон с северными графствами. Наталья вела ровно на одной скорости. Дорога была почти пустой, только немногочисленные семейные автомобили и фуры. Близ Уэллингарден-Сити их обогнал военный грузовик. Задний брезентовый полог был откинут, сидевшие рядком солдаты в хаке выглядывали из кузова — Заметив женщину за рулем Остина, они стали делать неприличные жесты, потом грузовик прибавил ходу и оторвался от легковушки. «Интересно, куда они направляются?» — спросила Наталья. «В один из армейских лагерей на севере, надо полагать», — ответил Дэвид. «Поговаривают о новой забастовке шахтеров». Она глянула на него в зеркало. «Вы сами были в армии в 39-40-м годах, как мне помнится». «Да, в Норвегии». «Каково это было?» Она улыбнулась, но ее взгляд оставался внимательным. «В первые несколько месяцев ничего не происходило, и зиму я провел в лагере, в Кенте». Он повернулся к Джеффу и заметил шутливо. тебе это было хорошо, тепло и привольно в Африке. Окружным офицерам вроде меня не разрешали поступать в армию, а я хотел». Потом немцы как снег на голову обрушились на Данию и Норвегию, «Продолжил Дэвид. Наш полк послали в Намсус, это на севере Норвегии». «Я слышала, во время той кампании был сплошной беспорядок», — заметила Наталья. «Все кампании сорокового года были такими». Дэвид вспомнил, как они, наконец, отплыли. «Транспорт качало на высоких крутых волнах, всех солдат укачало, потом палуба стала белой от метелей. И вот их взглядом открылась Норвегия». Гигантские заснеженные пики, поднимающиеся из воды. Прибыв и высадившись, мы тут же отправились навстречу немцам. Шли в плотных армейских шинелях. За день они промокали от пота, а ночью леденели на морозе. Стоило сойти с дороги, как сапоги целиком уходили в снег. Но мне доводилось слышать, что у солдат, которые высаживались в других местах, не было даже зимнего обмундирования. «Немцам пришлось столкнуться с такими же трудностями, однако они попросту пробили себе дорогу», — сказал Джефф. «Они готовились к нападению, а мы — нет. То же самое произошло во Франции». Дэвиду вспомнился марш по норвежской дороге, горы, леса и снега. Все такое громадное и бесконечное, что он и вообразить себе не мог. Перед мысленным взором снова возникли немецкие бомбардировщики и истребители — с ревом пикирующей на них. Истребители проносятся так низко, что можно разглядеть лица пилотов. Пулеметные очереди косят колонну, люди валятся в снег, и тот окрашивается алым. Картина в квартире Натальи напомнила ему об этом. «Немцы казались непобедимыми», — продолжил он тихо. «Я получил обморожение, и меня послали домой поправляться». А тем временем противник устроил нам такую же баню во Франции. Не представляю, как мы могли дальше сопротивляться после этого». «Я тоже», — согласился Джефф. «Помнится, я тогда подумал, если мы не сдадимся, Лондон попросту сотрут бомбами с лица земли, как Роттердам или Варшаву». Он нахмурился и виновато потупил взгляд. «Немцев можно побеждать», — решительно заявила Наталья. «Россия это доказала. Во многих местах там даже нет линии фронта. Немцы удерживают одну деревню, а партизаны — соседнюю. И от сезона к сезону все меняется. Фрицы совершенно увязли. Но и русские не могут побить немцев», — возразил Дэвид. «Патовая ситуация. Мне кажется, проиграет тот, у кого первым закончатся люди», — с горечью добавил он. «К тому же есть невоенные потери», — подхватил Джефф. «Особенно если известия об эпидемиях холеры и тифа по обе стороны фронта правдивы!» Наталья мотнула головой. «Русских больше, чем немцев, и на их стороне генерал зима. Русские лучше переносят тамошний климат. Они знают, как нужно одеваться, как выживать в лесах, какие семена и грибы можно есть». Дэвид обдумал ее слова. «Мне кажется, в тех местах, откуда вы приехали, тоже суровые зимы». Наталья кивнула. «Да, долгие зимы и много снега». Они проехали мимо древней сельской церкви, где только что закончилась служба. Тепло одетые прихожане, сбившись в кучки, переговаривались у крыльца. Краснолицый священник в белом стихаре пожимал мужчинам руки. «Выглядят вполне довольными», — заметил Дэвид. «Да», — согласился Джефф. «Должно быть из паствы Хедлема», два года назад английская церковь раскололась значительное меньшинство не согласное с правительством образовало собственную конгрегацию подобной евангелической церкви в германии однако эта община судя по всему вполне крепкая скорее всего осталась под началом прогерманского архиепископа хедлима вас воспитывали в англиканской вере джефф поинтересовалась наталья мой дядя был священником я долго был верующим и выбрал службу, связанную с колониями, отчасти из желания помочь бедным отсталым туземцам. Он издал свой короткий, злой смешок и провел пальцем по пшеничным усам. Резкий, не возражений жест. «Мы с Дэвидом спорили по поводу религии в университете. В том, что касается меня, он оказался прав». «Дэвид, а вас, как выходца из ирландской семьи, должны были растить в католической вере?» «С моих родителей хватило религии в Ирландии». Он обратился к Наталье. «А как насчет вас?» «Меня воспитали лютеранкой, хотя в Словакии живут главным образом католики. Но я тоже разочаровалась в религии. Известно ли вам, что наш маленький диктатор Тисо – католический священник? Его словацкие националисты с радостью помогли Гитлеру расчленить Чехословакию. И у нас теперь есть свое католическое фашистское государство – вроде Хорватии и Испании. «Наши глинковы гвардейцы, это вроде ваших чернорубашечников, грузили евреев в вагоны, когда немцы решили депортировать их в сорок втором году». В ее голосе звучала такая злость, какой Дэвид еще не слышал. «Мне казалось, что Чехословакия полностью оккупирована Германией», сказал Джефф. «Нет, мы зависимое государство со своим правительством, как в Британии и во Франции». Она отвела взгляд, сосредоточившись на дороге, пока их обгоняла маленькая спортивная машина. Молодая пара выехала на воскресную прогулку. «Вы изображаете на картинах свой родной город?» — спросил Джефф. «По большей части Братиславу, столицу Словакии, где я жила, прежде чем переехать сюда». а сцены боев?» — задал вопрос Дэвид. «Когда началось вторжение Гитлера в Россию...» «Словакия тоже отправила своих солдат. Мы стали единственной славянской страной, участвовавшей в нашествии. Правда, контингент был чисто символическим». Женщина помедлила, потом добавила. «Мой брат воевал на Кавказском фронте, был тяжело ранен, а позже умер». «Мне жаль», — сказал Дэвид. Ирония судьбы, в 30 он был коммунистом, уехал на время в Россию полный надежд, но вернулся разочарованным. Россия стала кладбищем для его надежд, а затем и для него самого. «А вы потом перебрались в Англию?» «Да, спустя несколько лет. И вот я здесь», — отрезала она, закрывая тему. Проезжая по автостраде, они миновали одно из сельскохозяйственных поселений для безработных. Правительственная пропаганда трубила, что деревня является средоточием английского духа, что людям следует возвращаться к истокам». Дэвид смотрел на убогие каркасные домишки, стоявшие посреди грязи в окружении загонов для птицы и покосившихся заборов. Похожи на городские огороды, только больше по размеру. «Возрождаем славное средневековое прошлое», — прокомментировал Джефф со злой иронией. Люди работали согнувшись, сажали тоненькие деревца. Измученного вида женщина в пальто и накинутом на голову шарфе шла по дорожке между лачугами и несла грязного малыша. «И так по всей Европе», — сказала Наталья. «Поклонение силу суть мечты националистов. Полюбуйтесь ею». Джефф предложил включить радио, и некоторое время они слушали «Любимое для семей в разлуке». Концерт, составленный по заявкам близких для солдат, несших службу в Индии и Адене, малае и Африке. После того, как одна мать попросила передать привет сыну в Кении, Джефф попросил Наталью выключить приемник. Программа вгоняла его в тоску. На обед они остановились на старинном постоялом дворе, отремонтированном внутри. Покрашенные черным потолочные балки, беленые стены, увешанные медными лошадиными бляхами — щит и скрещенные мечи над камином. В углу бара стоял телевизор, показывали танцоров, исполнявших Моррис. В рабочие дни там не было отбоя от разъездных торговцев, но в то воскресенье за столиками сидели лишь несколько пожилых людей, а у стойки торчали какие-то типы, по виду отставные военные. Дэвид пошел, чтобы принести напитки и заказать еду». «Беда английского рабочего, — говорил один из пожилых мужчин у бара, — в том, что он, честно говоря, не любит работать. Он чертовски ленив!» — оратор ткнул пальцем в приятеля. «Решение состоит в том, чтобы связать их военной дисциплиной и устраивать с очкам отменную порку перед строем. А еще надо пристрелить нескольких митингующих трет-юнионистов, как летом сделали в Брэдфорде». «Не думаю, что дойдет до публичных порок, Ральф. Бивербрук все-таки слишком мягкотел. Для этого теперь есть Мосли. Он заставит бездельников работать как надо. И тогда мы по части промышленности сможем потягаться с немцами и чертовыми Янки!» Он расхохотался. «Повторим?» Возвращаясь к своим, Дэвид подумал, что шутка про отстрел трет юнионистов была расхожей среди адвокатов, приятелей отца. Теперь отстрел действительно происходил, и люди вроде этих старых завсегдатая в бара радовались этому. Они заняли столик у окна с видом на бурые, прихваченные морозцем поля. Джефф закурил трубку. «Я снова болтаю о жизни в Кении», — сказал он, виновато охотнов. «Навожу скуку на бедную Наталью». Женщина улыбнулась Джеффу, и Дэвид ощутил смутный укол ревности. «Это не скучно», — возразила она. «Это звучит, как другой мир. Африка. Прямо как райский сад. Там жарко и полно болезней. Могила белого человека. Это прозападную Африку, но работа тяжелая. На землях племен нас было всего несколько человек, и мы управляли территорией размером с половину Уэльса. Вообще-то, управляли вожди, но с оглядкой на нас. Пока я был там, мы прокладывали дорогу». Мне казалось, что это полезная вещь, которая поможет развитию торговли, но на самом деле ее использовали только для того, чтобы переправлять черных работников в белые поселения». Губы Джеффа плотно сжались. «Должно быть, это очень одиноко — быть там единственным белым человеком», — проговорила Наталья. «Да, образ жизни туземцев совсем не похож на наш. По правде говоря, они нам не доверяют». «И не стоит их за это винить, как мне кажется, ведь мы просто пришли и все забрали!» Он невесело засмеялся. «Иногда я чувствовал себя среди них, как человек, бредущий в темноте, с тусклым фонарем». «У нас в Министерстве доминионов часто бывают черные посетители», — сказал Дэвид. «Помнится, вскоре после прихода туда я встретился с одним южноафриканским студентом. Он застрял здесь без денег, но домой возвращаться не хотел». Я считал себя сторонником либеральных идей, но когда этот парень пришел, я мог только сидеть и смотреть на него. Настолько чужим он выглядел. А я ему, наверное, показался придурком. Он обращался ко мне на идеальном оксфордском английском. Дэвид покачал головой. «Разумеется, сейчас африканцам и индусам запрещено учиться в Англии». Джефф пыхнул трубкой. «Признаться честно, я всегда радовался, встречая других белых поселенцев, ветеринаров и лесничих, и старался почаще выбираться в Найроби». По лицу Джеффа пробежала тень, и он замолчал. «До сих пор не может забыть женщину, с которой встречался там», — подумал Дэвид. Хотя это было много лет назад. Странная форма привязанности, заслуживающая восхищения, но одновременно пугающая. «Интересно, знает ли Наталья о прошлом Джеффа?» «Вполне возможно. Вероятно, ей известно о них все». Она посмотрела ему в глаза, потом в окно. «Зима в этом году пришла рано, как на моей родине». И Наталья улыбнулась своей скупой улыбкой. Мужчины за барной стойкой пьянее разговаривали все громче. «На Великой войне! Если солдат отказывался вылезать из окопа и идти вперед...» «Его тут же отдавали под трибунал, а потом ставили к стенке. Я сам видел. А почему с людьми, которые не хотят выполнять свою чертову работу, должно быть иначе?» Дэвид вспомнил слова, сказанные как-то Сарой. «Великая война сделала массовую бойню обыденным делом, и это позволило Сталину и Гитлеру совершать убийства в невиданном до 1914 года масштабе». Вот почему эти старики рассуждают как советские комиссары или офицеры СС. Бармен прибавил звук в телевизоре. Все обернулись. Возникла заставка с вращающимся земным шаром и логотипом BBC. Послышались слова диктора. Специальная трансляция из Министерства по делам Индии. Выступление достопочтенного Эноха Паула, члена парламента появилось аскетичное лицо Пауэла с черными усами и пронзительными жгучими глазами. Все воззрелись на экран. Он заговорил своим звонким голосом с бермингемским выговором без улыбки. Пауэл никогда не улыбался. Сегодня я хочу обратиться к вам по поводу важнейшего из владений империи Индии. Все вы знаете, что там распространились мятежные настроения и терроризм. Все это затронуло даже туземные части в составе индийской армии. Но я намерен сказать вам сегодня, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не сдадимся. Нам известно, что большинство индийского народа поддерживает нас, что простые люди, которым мы принесли железные дороги, ирригацию и определенное благополучие, и правители княжеств являются нашими преданными союзниками» как и мусульманская лига, которая страшится будущего преобладания индусов. «В течение 200 лет мы управляем Индией твердо и честно. Править ею — наше предназначение». Министр наклонился ближе, горящие глаза на экране впивались, как казалось, в глаза каждого из зрителей. «Вот почему», — продолжил он, — Мы по договоренности с нашими немецкими союзниками производим набор ста тысяч солдат для усиления нашего присутствия. Скоро в Индию вернется сильная и спокойная власть. Мы не уйдем и не согласимся на компромиссы никогда. Нация, демонстрирующая такую слабость, сама восходит на свой погребальный костер. Так что будьте уверены, британское правление и британский порядок в Индии станут еще тверже». Старики у барной стойки разразились одобрительными криками и захлопали в ладоши. «Мы знали, что следует ожидать чего-то подобного», — пробормотал Джефф. «Индия», — проговорила Наталья. «Черчилль перед войной тоже намеревался решительно удерживать ее, не так ли?» «Он знает, что эту битву он проиграл», — сказал Джефф. Официантка принесла пастуший пирог, не до конца пропеченный, зато с обильной начинкой. Подкрепившись, Наталья сказала, что хотела бы размять ноги хотя бы минут десять. Путь предстоит долгий. Джефф заявил, что для него слишком холодно, и он посидит в машине. Идти было некуда, разве что прогуливаться по краю почти пустой парковки у постоялого двора. Поэтому Дэвид и Наталья начали описывать круги, шагая неспешно, покуривая. Одну руку она держала в кармане. «Возможно, там у нее пушка», — подумал Дэвид. Джексон назвал ее «отличным стрелком». В кого она стреляла? На противоположной стороне поля стояла деревня. Подобно другим, мимо которых им довелось проезжать, дома в ней были из красного кирпича. Они уже немало времени ехали по Мидлендсу. «Скоро вы увидитесь со своим другом Фрэнком», обратилась к нему Наталья. «Похоже, это человек с множеством проблем». Ее тон был сочувственным. «Иногда я удивляюсь, как Фрэнку удавалось их преодолевать». «У моего брата тоже было много проблем», — сказала она, — «всю его жизнь. Но это не помешало правительству отправить его на войну в Россию». «Мне жаль, я не знал». Она грустно улыбнулась и отвела взгляд, посмотрев на работавшего в поле фермера. Две крупные, упряжные лошади тянули старинный плуг. Потом Наталья снова повернулась к нему». Похоже, есть люди, у которых не все в порядке, и им не всегда удается справиться с этим. Мне кажется, в начале жизни у Фрэнка многое пошло не так, как надо. Женщина остановилась, глядя на лошадей. В моем брате было что-то странное с самого рождения, но он имел право жить. Она с неожиданной яростью посмотрела на Дэвида. «Право жить, как все другие!» Дэвид помолчал, потом сказал... «Вы говорили, что ваши власти помогали грузить евреев в поезда». «Да, это так?» Дэвид старался не упоминать о судьбе евреев, но Наталья знала хотя бы частично, что произошло с ними в Европе. «Вам известно, куда их отправляли?» — спросил он. «В точности никто не знает, но мне кажется, в какое-то жуткое место. Нам тут ничего не известно». Говорят о трудовых лагерях с хорошими условиями. Она пошла дальше. «Перед войной у нас в Братиславе жило много евреев. У меня было несколько еврейских друзей». Дэвид кивнул и улыбнулся, призывая ее продолжать. Все происходило постепенно. Вели ограничения на профессии, затем стали отбирать у евреев предприятия. Закручивали гайки, оборот за оборотом. «Как и здесь». В сорок первом году всех изгнали из Братиславы. Голос Натальи снова стал ровным и бесстрастным. И до Дэвида начало доходить, что это стоит ей немалых усилий. На нашей улице жила семья. Отец был пекарем. Однажды утром я проснулась от звона бьющегося стекла, выглянула в окно и увидела людей из Глинковой гвардии. Это полувоенная фашистская организация. Они выгоняли обитателей дома на улицу пинками и тычками. Потом погрузили в фургон и увезли. Некоторые из гвардейцев остались, и я слышала, как они возятся в доме. Ломают вещи, охапками вытаскивают одежду и утварь. Позже мы узнали, что такое творилось по всему городу. Один из гвардейцев въехал в дом с семьей и возобновил работу пекарни, будто она всегда ему принадлежала. Фашисты в своем большинстве именно таковы. Воры в поисках добычи. Дэвид поежился. И никто не возмутился? Наталья посмотрела на него с внезапной злостью. «А как я должна была поступить в тот день? Пойти к гвардейцам и сказать, чтобы они перестали? Что бы со мной стало, как полагаете?» «Да, конечно, вы не могли ничего сделать. И все произошло так быстро. Кое-кто запротестовал, даже некоторые священники, что смутило ТИСО. Депортации на время приостановили, но, как я слышала, потом продолжили». Она вздохнула. «Мне так хотелось сделать что-нибудь». «Вы не могли. Простите меня, я знаю, что вы не могли». Наталья улыбнулась и вдруг показалась ему беззащитной. «Не могла. Но людям надо об этом знать. Хорошо, что вам это интересно». «Так евреев сажали на поезда. Это было годом позже. Нам сказали, что для них создаются трудовые лагеря в отдаленной сельской местности». «Но где именно, мы не знали. Люди стали забывать про них. Потом, одним прекрасным летним днем, мы с женихом совершили долгую прогулку. У него была машина, в Словакии это редкость. Мы заехали далеко, очень далеко. Она смотрела куда-то в пространство. Устроили там пикник на склоне горы. Помню, как из леса поблизости от нас вышли олени и стали пить из ручья. Мы наблюдали за ними». Затем устроили пеший поход, шли по полям и лугам, любовались на горы где-то вдалеке. «Выходит, у нее был жених», — подумал Дэвид. «Что с ним случилось?» «Мы перевалили через высокий холм. С другой стороны от него проходила железнодорожная линия. Она вела через горы, в Польшу. Мы не догадывались, что забрались так далеко. Речь ее стала более медленной. И там стоял поезд посреди этого пустынного места». Наверное, где-то на путях произошла поломка. Огромный товарный поезд, вереница вагонов, стоял под солнцем. Мы ничего бы не подумали, если бы не звуки. Наталья слегка тряхнула головой и закрыла глаза. Во всех вагонах были крохотные вентиляционные окошки, закрытые колючей проволокой. Мы слышали, как нас окликают на идиш. Ни Густав, ни я не понимали слов — поэтому мы подошли ближе и уловили тот ужасный запах. Не знаю, сколько времени ехали эти люди, но, видимо, очень долго, причем на жаре. Сколько их было в поезде? Не знаю. Сотни. Одна женщина все звала и звала нас, прося воды. Потом появились два человека в черных мундирах Глинковой гвардии с винтовками. Вышли из-за хвоста поезда. Надо думать, патрулировали с другой стороны. Замахали и закричали, приказывая убираться прочь. Мы ушли. Я боялась, что нам пошлют пулю в спину из-за того, что мы видели. Но они, вероятно, не стали причинять нам вреда из-за мундира Густава. Он был солдатом? «Да», — ответила она с тихим вызовом в голосе. «Он был немцем». Дэвид изумленно посмотрел на нее. «Он служил в германской военной разведке, в Абвере» сказала она, неожиданно начав оправдываться. «Густав понятия не имел, что происходит, он был в невысоком чине, и увиденное потрясло его. Мы оба понимали, что если людей везут в таких условиях, то многие не доедут до места назначения». Наталья повернулась и в упор посмотрела на Дэвида. «Англичане, как и французы, очень гордятся тем, что защищают своих евреев и депортируют только иностранных». Но вот что происходит с теми, кого они депортировали. «Господи, это ужасно!» «Знаю», — она криво улыбнулась, «я мало с кем делилась этой историей. Ее должно быть очень трудно рассказывать». «Верно». «Что сталось с вашим женихом?» «Я вышла за него замуж, а теперь он мертв». Тон ее переменился ей явно хотелось завершить беседу отвернувшись она бросила окурок на асфальт и затоптала его а теперь пора ехать дальше сосредоточьтесь на своем друге френке